Глава 12. В этот вечер я наконец всё-таки закончила одно начатое дельце обещанную оду, которую мы начали сочинять вместе с духом. Дора вносила свои коррективы, а я в это время пыталась вытянуть информацию о неведомом поклоннике. Не знаю кто, но пишет так красиво. Подруга лежала на кровати, задрала ноги на стенку и мечтательно протянула Вот мне бы такой слог, как у тебя. Или у привидения хотя бы. Слушай, с твоей внешностью тебе никакое красноречие не нужно. Велико дело складывать в рифму строки. Да ты на него только глазками зырк, и он готов, тёпленький. Забирай, не хочу. Да нет у меня смелости на это зырк, отчаянно сказала девушка и с надеждой посмотрела на Макфон. Но он молчал. А твои, что не пишут? спросила она, имея в виду моих родителей. А мы с ними поспорили, кто больше без друг друга продержится. Я то вольно улыбнулась. С отцом? С кем же ещё? И как это пережила мама? С долей восхищённого ожидания девушка запрокинула голову вниз, свесив её с края кровати. Распущенные волосы заструились и растеклись светлым озером по полу. Тут вряд ли убирались до нас. Я указала на комки пыли, и Дора быстренько прекратила изображать метёлку, отряхнув свои волосы. А мама была против. Но так как она была в полной уверенности, что не пройдёт и пару дней, как её с отцом вызовет администрация, то и не слишком возражала. Но она же оказалась права. Да никто и не спорит. Я на вытянутой руке рассматривала столбик стихоплетных строчек. А потом ускомкала кинула в угол и повернулась к замерши с открытым ртом Дори. Зачем ты его выкинула? медленно спросила она, переводя взгляд с меня на угол, в котором белым комом лежал листок. «Будем бороться с твоей неуверенностью. Надо покорять тем, что имеешь". Дора затравленно посмотрела на меня, а потом предложила: "Может, лучше стишок?" "Ну а что в нем такого? Плюсики дополнительные и всего делов-то". Нет. Но ну, не получит он задорную историю о твоём прошлом, как ты ему обещала. Что теперь? И вообще, ума не приложу, зачем ты ему такое пообещала. Дора сушивалась, её язык нервно скользнул по губам, а потом она призналась. Я проспорила. Проспорила? У меня чуть глаза на лоб не полезли. Да Дору было никогда не подбить ни на какое пари, а тут: "Я хочу с ним познакомиться" то я сама бы была не прочь, но он пока не предлагает, усмехнулась подруга. А я и была бы не против посмотреть на этого индивида. Она же всегда избегала споров, азартных игр, чуралась от карт как от огня, объясняя тем, что слишком много этого было в её прошлом. А марать этой грязью будущее, она не собирается. И тут этот таинственный поклонник смог вытащить её из этой скорлупы. Я бы пожала ему его лапу, руку или хвост. Вот только А что за спор? Меня разбирало любопытство. Дора загадочно посмотрела на потолок, потом в сторону, но я заметила раскаяние, проскользнувшее в её глазах. Я не решилась. Что именно? Я чувствовала подвох всеми фибрами своей широкой души. Послать ему своё фото. Фух пронесло. В первый раз меня чуйка подвела. Ну и хорошо, так даже лучше. Временный сбой, зато новости не фатальные, а то я уж было испугалась. А он? Я показала глазами на макфон и подмигнула. Прислал? Прислал, улыбнулась она, развернула экран макфона и показала мне фото. все таки моя ж, чуйка никогда меня не подводила. С фотографией на меня смотрел Слейд. Нагло так смотрел, вызывающе. Вот буквально побуждал меня на то, чтоб я схватила, чтоб потяжелее и нашла его сразу. Ведь если Дора его не узнавала, то эта парочка королевских сыщиков, вопреки обещания все таки стерла у нее память. А значит, я имею полное право на возмездие. Но зачем он писал Доре? Втереться в доверие? Совсем запудрить мозги. Но ведь только вчера она ещё прекрасно о нём помнила и тихим сапом ненавидела. Или именно из-за этого. И когда этот гад успел замести следы, пока я сочинялась с привидением оду, или пока была у Орлана? чувство вины обожгло меня изнутри. У неё должно быть были ужасные головные боли, а тут я со своими переживаниями. Голова не болит? Я приняла максимально безмятежный вид. Но чую, что мои горящие огнём расправы глаза мало помогали делу. Дора хлопнула ресницами в удивлении, нахмурила тонкие брови и протянула: "Нет. А вот этому я была рада, как бы подозрительно это всё не выглядело. По идее, она должна мучиться от сильнейшей мигрени, а она ничего, бодрячком. Или я зря думаю, что она у меня хиленькая, расхудая, как щепка?" Что ж, тогда приятно было бы узнать, что и здесь есть исключение. Вот только голова всё равно должна болеть, хоть чуть-чуть. Нет, я обязательно найду этого слейда. Так, думай, Марта, думай. Раз конфетка, дело быстрее движется. Три конфетка, процесс пошёл и прогресс на лицо. Спросите, где вторая конфетка? Да, где-то между первой и третьей. Какой именно она присоединилась, я, как демоница, увлекающаяся, не обратила внимания. Главное, немного подзарядилась гормонам радости и пришла к выводу, что если Орланна начал давить на Сафраю и Слейда по поводу моего шантажа, то вполне закономерно, что они начали опускать концы в воду. Но даже конфеты сегодня мне не помогли с версией, зачем Слейд переписывается с Дорой вот уже несколько дней. Я, как минимум, знаю о двух. А там кто их знает, Ты что на меня так смотришь? Дора перевела взгляд с меня на экран макфона и опять загрузила фото Слейда. Считаешь что он слишком взрослый для меня? О, Дор, тебе лучше не знать, что я считаю на самом деле. Но ясно мне было одно. И я так просто это дело не оставлю. А если у меня был источник информации, ну, вы поняли о ком я, да? То грех было им не воспользоваться. Тем более, когда он сделал такое предложение, А я от приключений не была намерена отказываться. Я повеселюсь, узнаю всё, что мне надо, а потом Орлана поймёт, что агент из меня, как эльф из Дарта, пристраннейший. И да, надо моего эльфийского чертёнка-то забрать под своё крыло. Будем с ним в тандеме на задания ходить. Марта, ты что молчишь? Так и не дождавшись оценки своего поклонника, Дора немного вспылила. Я тебе потом всё объясню. Процедила я сквозь зубы, тут же спустившись с агентурных воображаемых небес на землю, где моей подруге стёрли память. Не буду ей рассказывать пока ничего, а то обязательно выдаст себя по макфону. а вдруг нам будет необходимо выманить брюнетика на свет. Ты мне веришь? Да, твёрдо ответила Дора и уже с сомнением покосилась на Макфон. Это преступник? Ещё один заклятый враг. Нет, но не говори ему, что показала мне его фото, хорошо? Понимая, что запутывая подругу, сказала я. Ну а как быть по-другому? Вот когда разберусь в мужчинах, возможно, и буду давать супердейственные советы. А пока, за неимением опыта, буду делать так, как умею, то есть спонтанно. Но мое спонтанно смогло начаться далеко не сразу. Сколько бы я раз не подходила к кабинету Софраи, он был неизменно закрыт. Отларла на тоже не было вестей. Привидение ушло в себя и не откликалось ни на что, зависнув в воздухе. И мне не оставалось больше ничего, как подождать до завтра. А наша практика нас настигла прямо в постелях. Тогда, когда в предрассветной тишине ещё ни один будильник не думал будить адептов, мирно посапывающих в кроватях, в двери по очереди начала барабанить старушка с сигарой помыла Вальштейн. Я впервые поблагодарила случайности привидение то мы оказались в этой коморке, до которой она добралась последней. К тому времени мы с Дорой уже разбуженные шумом сверху, протирали глаза и пытались понять, что за стихийные бедствия наслали маги на гостиницу. Но действительность оказалась куда как хуже. Когда на нашем пороге возникла мадам Вальштейн мигом задымив всю нашу маленькую комнатёнку своей сигарой. Мы уже были одеты и причёсаны. Ну тромп, чую, что времени на одевание нам просто не дадут. Это хуже бедствия, прошептала Дора, поправляя плетё и делая мне большие страшные глаза. вот это я понимаю. Вот это дисциплина, никаких излишеств, похвалила нас наша новая ведущая практики. За мной запоздалый попугай влетел в комнату, сделал маленький круг и сел уходящей старушки на плечо. Двери закрой, прочирикал он, оборачиваясь. И Дора поспешила вернуться и хлопнуть дверью. "За мной!" скомандовала птица дальше, а я с прищуром прикидывала, что если я очлествлю его щелбаном, он свалится или нет. Старушка повернулась, посмотрела на меня снизу вверх и выдохнула колечко мне прямо в лицо, заставляя шатнуться. "Не советую", предупредила она. "Он мстительный". А я чуть избавила шаг, поравнявшись с Дорой. Да, видимо, не я первая подбиралась к Пернатому с такими намерениями. Она тебя что, предупредила? Неверши посмотрела в скрюченную годами худую спину мадам Вальштейн, моя подруга. Ты по-другому смотри на вещи. Она нам подсказала, а значит, у нас есть пара плюсиков, заметила я, заходя в холл гостиницы. Адепты пытались пыжиться, принять бодрый вид, но половина из них была одета наполовину, а вторая половина, в основном женская, вообще щеголяла пижамами, а изредка и шокирующего вида ночнушками, глядя на которые старушка скривилась. Минуту на переодевание, скомандовала она всем, а потом, подумав, и добавила: И ещё пол на дорогу, туда обратно. Время пошло. Так как Бравис был только в штанах, то и его как ветром сдуло. Вот и хорошо, а то стоят тут, понимаешь, некоторые. Но когда все смылись, мы с Дорой осознали, что остались с зверь-старушкой и птицей наедине. Попугай хитро косил на нас одним глазом, и я могла бы поклясться, что он только изображает обычного пернатого, а сам, как есть, волшебное создание. Уж больно сознательно он рассматривал нас с головы до ног, а потом ещё что-то чирикал старушке на ухо. Вот точно подзуживал на что-то эдкое для нас. Не смотри так на него, точно гадость какой нибудь нашепчет, поворачиваясь к нему спиной, чтоб не смог заметить, что его обсуждают, сказала Дора. Видимо, она была такого же мнения про этого голубчика. Памела Валлистейн, между тем, блаженно потянулась, хрустнув старыми косточками, отчего наса немного передёрнуло. Первые адепты начали подтягиваться, на ходу натягивая одежду под пристальным взглядом нашего будущего экзекутора. Когда последняя адептка влетела в холл гостиницы, старушка довольно сказала: "Не успели". Поднялся возмущённый ропот, из которого явно слышались слова о том, что вот он-то успел вовремя, а баб никогда не дождёшься. Вот только этот кто-то явно забыл, что мадам может сейчас и выглядеть неспело, но явно относит себя к женскому полу. Первым будешь, показав на него неровным пальцем, мадам Вольштейн задымила, как паровоз, и открыла зев портала, гостеприимно приглашая смелого на высказывание адепта войти туда первым. Адепт сглотнул, стряхнул, потом вновь изглотнул и, бросив на всех прощальный взгляд, шагнул в голубоватый овал посреди холла. Кто следующий? Распололась в улыбке старушка, откинув козырёк бежевой шляпки вверх. И так как желающих не было, то она решила выбрать сама. Она показала рукой на нас с дорой и поманила пальцем. Вот вы. давайте, давайте, живее. Я знаю, вы меня не подведёте. Ох, знали бы мы об этом, а то видит создатель находились в полном неведении о нашей неподводимости. За мной мелькнула тёмная фигура, но я не успела порадовать свой взор отчаившимся. Портал уже переносил наши трио навстречу нашим практическим занятиям. Она ничего не перепутала? писнула я, стоя на плоском камне. Об твердую поверхность бились волны, а вокруг раскинулось бескрайнее море. Только серые пятна таких же камней вокруг смотрелись хоть каким-то разнообразием на фоне бушующей стихии. Один миг, и одежда на мне мокрая вдрызг. Скос, как из желобов капает вода. А рядом Дора тихо ругает себя за то, что не выбрала целительство. Представляешь, я боялась, что там меня заставит препарировать живность. Она жалобно посмотрела мне в глаза. И отстранённо спросила я, соглядя глазами за тем счастливчиком, что вошёл в портал первым и сейчас судорожно опускался на колени. А тот препарирует нас. И знаешь, я решила, что уж лучше я их, чем они меня. Голос Доры словно споткнулся и стих. Вся эта стихия заставила меня совсем позабыть о третьем члене нашей бравой компании на камне. Но он не позволила себе забыть надолго. Я бы тоже сейчас в этих бесполезных подался. Громкий шёпот позади, и я встречаюсь с круглыми глазами Лила. А ты тут что забыл? Я просто не могла не спросить. Д да И глазки забегали, но так как смотреть на море было ещё страшнее, чем на меня, они быстро вернулись обратно к моему лицу. Тут такое дело, я случайно. Да? Дора, как и я, не верила ему ни на секунду. И как так получилось? Да Бравис попытался меня с дороги оттолкнуть, а я о ноговилась, споткнулся. Ну, и вот, в общем-то, в Розариуме». Слабая попытка разрядить обстановку ее только накалила. Мы с Дорой Оби поняли, что нам придется спасать не только себя, но и того парня. Невесёленькие перспективы, скажу я вам. Портал мигал над плоскими как плюшки камнями, и оттуда то с визгом, то с проклятиями выскакивали адепты. Через пару минут все были в сборе, и довольная мадам Вальштейн, прикрывая попугая своей шляпкой, пыталась поднять наш боевой настрой. Я нашла глазами Брависа и порадовалась, что этот любитель тощих красоток как раз таковой и стоял на над камне. Правда, порадовалась до зубного скрежета. Надо было отвлечь себя, поэтому я просто начала думать о том, они перепутали ли чего в администрации универа. Вдруг там у боевых демонов симпатяга преподаватель даёт совсем безобидные задания по какой-нибудь нежити, и они искренне недоумевают, где же их обещанная мадам Вальштейн. Но я вспомнила слова привидения и усмугла. Вряд ли тут кто-то что-то напутал. Скорее, продуманно поиздевался. Или мадам захотелось свежего мяску? Смотря, как она первого счастливчика инструктирует о том, как правильно подчинять морского духа, которого мы должны увидеть в книгах минимум через год, а она нас тут, понимаете ли, усиленно возрослит, я чувствовала, что еще немного, и я сама буду готова податься на путь лекарства и добра. Но тут мне вовремя вспомнилось, что все блюстители здоровья должны отказаться от сладкого, и это быстро вернуло меня в реальность. В реальности, где первого счастливчика поднимает в небо морской дух, а он и не думает двигаться, словно в оцепенении. Бравис ему что-то кричал, и я невольно отдала ему должное. Остальные также застыли на местах. Инструкцию мадам Вальштейн мало кто слышал из-за шума волн. Мы тут погибнем, изрёк лил и сел на камень. Дора проследила за ним взглядом и фыркнула. А защищать нас кто будет? спросила она в шутку, но на наше удивление парень смутился и встал, при исполненной серьёзности. Только от этой самой серьёзности у него коленки дрожали. От холода, заметив мой взгляд, сказал он. Тут небо расчистилось, волны улеглись, а мадам Вальштейн озадаченно почесала свои седые, коротко стриженные кудри. Что-то я погодку нагнала, как на выпускников. Вот так получше будет, сказала она и надела шляпку на голову. Попугай перестал хорохориться и встряхнул крыльями, важно переступив с лапы на лапу. Неужели? прошептала Дора тихо, чтоб не дай бог старушка не услышала ироничного замечания. А потом добавила обречённо: Анна ещё и маг. Верни мне, мальчика!» Звелила она Морскому духу, и он без слов подчинился. Верх человека, хоть и полупрозрачный, сотканный словно из самого ветра и бриза, он не имел ног, а лишь расплывчатое грозовое облачко. Быстро поставив адепта на камень, он испарился в пространстве, словно его и не было. "Ну, а вы что хотели?" вдруг гордо сказала Лил, как только опасность отступила. Её слава не зря на всю империю гремит уже не один десяток лет. Может, почитатели отправим первым? Я так мило улыбнулась Лилу, что он отступил на шаг и чуть не упал в воду. Нет, нет. Не обращайте на меня внимания. Он поднял руки вверх и быстро улыбнулся. А мы с Дорой без слов поняли взгляды друг друга. Компания у нас была не самая подходящая. Зато есть кого скормить, если что. Я выразительно посмотрела на парня, чтобы он осознал, что если он не с нами, то против нас. Девчонки, ну когда я был против вас, развёл он руками, а я добродушно не стала припоминать его дружбу с Брависом и совместные выходки. Видимо, старушка посчитала, что от повторения исток с ужас не убудет, и тут уже все адепты превратились в уши, ловя каждое слово мадам Вельштейн. Создатель, кого она из нас готовит? простонала Дора, и её услышали, точнее, будет сказать, услышала она тех, кто сможет с гордостью ходить по земле, важно сказала она. Ну, а раз начались разговоры, то значит вы для себя всё прояснили и рвётесь в бой. Не смею мешать. Брызги на мгновение не позволили ничего увидеть, а после передо мной, улыбаясь во все три золотых прозрачных зуба, висел морской дух. Здравствуйте. Всё то, о чём говорила мадам Вальштейн, вылетела из моей головы словно вынесенная смерчем за спиной духа я видела ещё десяток таких же но только мой мог похвастаться длиннющей косой через плечо на которую я завистливо покосилась а чем мочить волосы маски морская соль спрашивала я заговаривая изо всех сил зубы и пытаясь вспомнить что-нибудь дельное из инструктажа сзади дора сдавленно пикнула и дёрнула меня за рукав Но я просто не могла пропустить зрелище озадаченного морского духа. От него пахло йодом, солью и ночной свежестью, и почему-то я совсем перестала его бояться. Наверное, мне повезло с духом, потому что остальные откровенно издевались над адептами, перекидываясь ими в воздухе. Сейчас и нас также, смотря в сторону на игру кинь адепта, Лил схватился за голову, но его поторопил разубедить мой морской дух. Не нас А тебя. Довольно оскалился он и метнулся к Лилу. Мы с Дорой и Питнотне успели, как он перекинул его другому. Вот, уважаемый, как вас зовут? спросила я, упирая руки в боки. Нет, ну, я расценила кражу третьего члена команды как откровенное хамство. Дух попытался меня запугать и открыл бездонный рот, зияющий чернотой, откуда высунулся словно червяк розовый язык. Фу, как некрасиво. А я только подумала, что с такими волосами вы тут самый главный. А оказывается, я оборвала себя, поняв, что назвать морского духа дурачком слишком даже для меня. Кто с энтузиазмом, горящими глазами спросил он. Дора хлопнула себя по лбу, прекрасно зная, что я доскажу, что хотела, раз уж спросили. Я любовно погладила две свои косы, показывая, что я внушительная не только телом, но и духом. А оживший из ветра, воды и стихии, с любопытством следил за каждым моим движением. В нём было что-то такое стихийное, дикое, и оттого для меня необыкновенно завораживающее. Повидать такого морского духа, да я бабке расскажу, не поверит. Вокруг раздавалась рогань, несусветная в брань, и замечания попугая, но всё это было так пресно и интересно по сравнению с тем, что у меня было перед носом. Дурачок сказала я. И тут меня смело в воду туда раз боку. И только полностью оказавшись в воде, я поняла, что ударяющий вытягивает меня за талию на поверхность. И этому ему удаётся, несмотря на всю глубину моего возмущения. Я нахлебалась воды, промокла до нитки и поменяла взгляды на жизнь. Морской дух, простите. Дурачок тут другой, зло крикнула я, пытаясь утопить глазами брависа. Руками не получалось, демон не давал Мороской дух хохотнул, в небе громыхнуло, и он крикнул: "Нашей мадам, организуя неприятности быстро и качественно". Это сдала? Приручила? С таким сомнением в голосе спросила старушка, что те возмущённо засопела. "Нет, смекалкой взяла", заявил дух и поднял Дору в воздух. "Вот чёрт!" От отчаяния хлопнула Брависа по плечу. "Да выпусти ты уже меня! Всё из-за тебя!" Из-за меня ты получила зачёт, проорал он мне на ухо. А в другом случае тебя бы так швырнули всей мартой за обзывательство. костей бы не собрала. Ты что, на меня рычишь?» За всеми этими делами я совсем бессовестно забыла про Дору. Меня поглотило возмущение. А ты когда-нибудь думаешь прежде чем говорить? В ответ мне он продолжал рычать. Несносный, необучайный, возмутительный любитель худышек. «А ну пусти! проревела я. Я краем глаза увидела, что Дору плавно спускает один из морских духов. Хиленький, правда, но вроде подруга умудрилась найти с ним контакт. Приручила, что ли? Вот дает. Не пущу, рыкнул мне прямо в лицо Бравис. Вот зря он это сделал. Я теперь за Дору спокойно, а значит, бананчиком можно прятаться. Бананчик, я тебя покусаю. Я в открытую принялась угрожать. Но тут же ушла под воду вслед за тянущим меня вниз брависом. Всё? спросил он, когда мы вынырнули на поверхность. О, нет. Я уже собиралась вдоволь посмаковать месть, но демон просто сказал: "Хорошо", пожал плечами и опять увлёк меня в воду. Я впервые в жизни чувствовала себя чем-то незначительным, пушинкой, пёрышком, которым с лёгкостью болтают из стороны в сторону. Захотели поболтали в воде. Захотели, выловили зверию